Первая тру-корпорация Очень круто и доходчиво о первых корпорациях написала Елена Черкова в статье «Превращение человека в акционера». Далее в этом и паре следующих параграфов я перескажу ее слова. Есть знаменитая книжка «Моби Дик». Написал ее Герман Мелвилл в 1851 году. Кстати, компания Starbucks получила и название, и логотип как раз из «Моби Дика», а электронный панк «Моби» – потомок автора потому и взял себе такое вот творческое погоняло. Главный герой книги нанимается на китобойное судно Пикот. Корабль принадлежит не халявщикам, а партнерам, одноногому капитану и его приятелю Лене Голубкову и другим нормальным пацанам. Остальные акции принадлежали, как нередко бывает в портах, всевозможным мелким держателям, вдовам, сиротам и ночным сторожам. И собственность каждого из них не превышала стоимости одного бревна или доски или двух-трех заклепок в корабельном корпусе. Это из Моби Дика цитата. Однако первый тру корпорации считается все-таки банк Касса де Сан-Георгио. Корпорации он быть не хотел, но пришлось. Моднейшие тогда итальянские города-государства финансировали свои войны путем публичных займов. Когда город по какой-то причине не мог выплатить нужную сумму, он взамен передавал кредиторам право на кормление со всей поляны. Совсем как в Кущевке, ну, понимаете. В 1400-м с хером году весь долг Генуи собрали в один выпуск со ставкой 7% годовых. Для того времени весьма значительный процент, тогда время текло медленно, да и инфляции почти не было. Соответственно, были собраны в кучу и все гранты на сбордане а для работы с ними создали банк Сан-Георгио. Поначалу Генуя исправно платила проценты и банк был просто тусовкой кредиторов. Но однажды город денег не наскреб и нагло всех прокатил, заявив, что станет платить по плавающей ставке в зависимости от своих барышей. В один миг облигации превратились в акции, проценты в дивиденды, банк в корпорацию, а держатели облигаций, сами того не зная, в акционеров.